«Ближайшие недели будут для тебя очень трудными, Кэрол». «Но ты с этим справишься». Его улыбка стала жестче. «Ты всегда твердо стоял на ногах». «Мистер Ратлидж?» Он повернулся на женский голос, окликнувший его от двери, давая Эверли редкую возможность разглядеть его профиль. «Да, с мужем Кэрол Ратлидж повезло». «Вы просили меня напомнить о драгоценностях миссис Ратлидж», сказала сестра. «Они все еще в сейфе».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 Или вся оставшаяся жизнь будет для нее одним сплошным испытанием во искуплении единственного провала? Она и так уже потеряла профессиональную репутацию, лишилась доверия коллег, разрушила свою карьеру. Неужели у нее отнимут еще и собственное имя? «Есть еще одно обстоятельство, мистер Ратлич?» – неуверенно проговорила сестра. «Там внизу вас ждут два репортера. Репортеры? С одной телестудии? Здесь? Сейчас? Их что, прислала Эдди Пескелл?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 Когда он снова повернулся к ней, Эверли сквозь слезы заметила тревогу и усталость в его лице. Тервятники. «Вчера одна газета выхватила из моей речи фразу о ловле креветок в прибрежных водах и процитировала ее вне контекста. Сегодня утром у меня телефон раскалился от звонков, пока Эдди не состряпал встречное заявление с требованием опровержения. Всякая недобросовенность вызывала у него возмещение. Ивери хорошо его понимала. Она достаточно времени провела в Вашингтоне и знала, что из политиков не страдают только самые беспринципные. Людям честным, каким ей казался Тетт Ратлидж, приходилось нелегко. Неудивительно, что он выглядел таким усталым. На его плечах было не только время предвыборной гонки, но еще и получивший моральную травму ребенок и жена, которой тоже предстоят тяжкие испытания. Только она не жена ему.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 Но никто не обращал на запеленутую с ног до головы пациентку никакого внимания. Тейт ненадолго вышел, а когда вернулся, с ним был уже доктор Сойер. Этот был бодр и весел. «Ну как дела, Кэрол?» «Мистер Раттлич сказал, что вы неважно спали, зато сегодня ваш день». Он внимательно изучал ее карту. «Многое из того, что он говорил, произносилось чисто машинально», — поняла Эверли. «По-человечески он был ей глубоко не симпатичен, как и Тейту».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 «Это вполне реально. Обещаю вам, через полчаса начнем». Она снова попыталась протестовать, на сей раз прибегая к единственному доступному ей средству. Она отчаянно заморгала. «Ведите ей предоперационное, седактивное, чтобы она немного успокоилась». Бросил он сестре и вышел из палаты. В отчаянии Эверли мысленно вскрикнула. Тейт сделал шаг вперед и сжал ей плечо. «Кэрол, все будет в порядке». Сестра вела вену шприц с наркотиком.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 Она усилием воли держала глаз открытым, но он закрывался, сам собой под тяжестью свинцового века. «Ждать тебя, Кэрол», — сказал он нежно. «Я Эверли, я Эвери, я не Кэрол!» Но после операции она уже будет Кэрол. Глава шестая. «Не могу понять, что тебя так огорчает?» Тед Крут развернулся и гневно посмотрел на менеджера своей предвыборной кампании. «Эдди Пэскил.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 «Ты тогда забыл, что предстоит игра, и всю ночь пропьянствовал. Мне пришлось вытаскивать тебя из постели, ставить под холодный душ и тащить к девяти часам на корт, иначе нам записали бы неявку». Тейд посмеивался. «А что ты хочешь этим сказать? К чему ты это вспомнил?» «Я это вспомнил потому, — сказал Эдди, сползая из кровати, — что ты сумел взять себя в руки в сложнейших обстоятельствах, когда знал, что должен это сделать».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 Спокойной ночи, отозвалась она дерзко и шумом захлопнула за собой дверь. Глава седьмая. Я мог бы завтра привести к тебе Мэнди. Тыд пристально рассматривал ее. Отеки уже стали проходить, теперь она тебя сможет узнать. Эверли посмотрела на него. Хотя всякий раз, при взгляде на ее лицо, он ободряюще улыбался, она знала, что вид у нее еще довольно страшный. Больше не спрячешься за повязкой. Как сказал бы Айриш, от этого тянет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 мужнины деньги. Но это он показал на лицо Эверли. Это стоит того. Их комплименты досаждали Эверли. Она понимала, что все еще выглядит, как жертва авиакатастрофы, и никак не иначе. Тейт, по-видимому, почувствовал ее раздражение и поспешил переменить тему. Кэрол согласилась завтра повидаться с Мэнди. Ди повернулась к сыну и нервно сплела руки. «Ты уверен, что это необходимо, Тейт?» «И Кэрол, и Мэнди?» «Нет, совсем не уверен»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 Оставалось надеяться, что, что великодушный жест, который она согласилась сделать ради Тейта, не обернется своей противоположностью и не принесет еще больше вред ребенку, пережившему моральную травму. Зи обошла палату, доливая воду в вазу с цветами, полученными не только от Тейта, но еще от многих людей, имена которых Эверли ничего не говорили. Поскольку о родных Кэрол не было до сих пор сказано ни слова, она заключила, что таких у нее нет».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 Брата Тейта зовут Джек. Он старший и какой-то нервный. А может, ей так показалось, поскольку когда он проходил, то все время извинялся за жену и дочь, которые не могли приехать с ним вместе. Эверли уже знала, что жена Джека Дороти, Дороти Рей постоянно не домогает, хотя бы изнурительной болезни речи не было. Пенси, по-видимому, для всей семьи являлась яблоком раздора. Из отрывочных реплик Эверли знала, что ей уже достаточно лет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 Он был. В голове ее все так же отчетливо звучал его голос. Она отлично помнила текст. Угрожающие слова и интонации неизгладимо врезались ей в память. И он не шутил. В этом не могло быть сомнений. Это должен был быть кто-то из Ратлиджей, поскольку в реанимацию допускают только ближайших родственников. Но кто именно? Ни один из них, казалось, не испытывал к Тейту никакой злобы. Наоборот, его все обожали. Она стала перебирать всех по очереди.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 пока останется женатым человеком. Мэнди получит поддержку матери в трудный для нее период реабилитации. А Эверли Дэниэлс, возможно, разоблачит заговор и станет настоящей героиней? Она мысленно расхохоталась. Ариш был бы точно решил, что она спятила. Он бы разразился гневной тирадой, вышел бы из себя, а в заключении пригрозил нашлепать ее за одну только мысль об этом. И все же искушение было велико. Какой она сделает материал, когда загадка будет решена? Там будет все. И политика, и человеческие характеры, и отношения, и интриги. Наконец она уснула. Глава восьмая. Она нервничала больше, чем во время своей первой пробы на маленькой телестудии в Арканзасе, 8 лет назад. Тогда она стояла по щеколотку в грязи и помоях, а не мевшими влажными пальцами сжимала микрофон и пересохшими губами рассказывала о свиноводах, подвергшихся воздействию некого паразита. Потом заведующий отделом информации сухо сообщил ей, что паразиты действуют не на фермеров, а на свиней. Тем не менее, место репортера ей дали. Это тоже была своего рода проба. Обнаружит ли Мэнди то, что пока осталось скрытым для других, то женщина с лицом Кэрол Раттлитш не является ее матерью. В течение дня, пока взволнованные и говорливые медсестры устраивали ей ванну и помогали одеться, а физиотерапевт проводил с ней гимнастику, ее не покидал навязчивый вопрос. Хочет ли она, чтобы правда наконец всплыла? Она не могла прийти к определенному ответу. Пока что она не видела большой разницы в том, за кого именно ее принимают окружающие. Изменить судьбу не в ее власти. Главное, что она жива, а Кэрол Раттлич погибла. Итог авиакатастрофы был предначертан кем-то свыше, не ею. При всех своих ограниченных возможностях она честно приложила все усилия, чтобы привлечь внимание окружающих к роковой ошибке. Но ей это не удалось. Теперь ничего изменить она уже не в силах. Пока она не начнет общаться с помощью карандаша и блокнота, она будет для всех Кэрол Ратлидж. Эта роль может позволить ей проникнуть в подспудные хитросплетения необычной интриги и тем отплатить Тейту Ратлиджу за его доброту. Если он полагает, что свидание с матерью пойдет Мэнди на пользу, Она готова на время подыграть ему. Сама она считала, что девочке было бы лучше сразу узнать правду о гибели матери, но не в ее силах было рассказать ей об этом. К счастью, лицо Эверли было уже не столь страшным, чтобы нанести психике ребенка еще большую травму. Сестра поправила легкий шарфик на голове Эверли в том месте, где волосы были еще совсем короткие. Ну вот, очень даже неплохо. Она осталась довольна своей работой. Еще пара недель, и ваш красавец-муж глаз от вас не оторвет. Вы, конечно, знаете, что у нас тут все незамужние сестры поголовно в него влюблены. Да, и некоторые из семейных тоже, — добавила она сухо. Она проворно двигалась вокруг кровати, расправляя простыни, а потом стала приводить порядок букеты в вазах, обрывая увядшие цветки. — Вы ведь не против, правда? — спросила она. — Вы уже, наверное, привыкли, что вокруг него женщины так и вьются. — Как давно вы женаты? Кажется, он говорил кому-то из сестер, что четыре года. Она потрепала Эверли по плечу. «Доктор Сойер творит чудеса. Дайте только время. Вы будете самой красивой парой в Вашингтоне. Вы, кажется, склонны выдавать желаемое за действительность». При этом голосе сердце Эверли дрогнуло. Она посмотрела на дверь, ища его глазами. Войдя в палату, он снова обратился к сестре. «Я тоже не сомневаюсь в мастерстве доктора Сойера. Но откуда у вас такая уверенность, что меня изберут?» «По крайней мере, я буду голосовать за вас». Он рассмеялся глубоким грудным смехом, уютным, как старое вытертое одеяло. «Прекрасно. Мне будет нужно много голосов». «А где малышка?» «Я оставила ее у поста дежурной сестры. Через пару минут я за ней схожу». Поняв тонкий намек, медсестра улыбнулась и подмигнула Эверли. «Желаю удачи». Как только они остались одни, Тейт придвинулся к Эверли. «Привет. Ты хорошо выглядишь». Он глубоко вздохнул. «Ну вот». Она здесь. Не знаю, что из этого выйдет, только прошу тебя, не огорчайся, если она. Переведя взгляд ей на грудь, он запнулся. Ночная рубашка Кэрол, при всей ее миниатюрности, была заметно велика Эверли. При виде его замешательства сердце Эверли забилось. Кэрол, сказал он хрипло, он все понял. О, Господи, как ей объяснить ему? Как ты похудела? прошептал он. Он осторожно дотронулся до ее груди потом обвел взглядом все ее тело. От его прикосновения у Эверли прилила к лицу кровь. Из горла вырвался тихий беспомощный звук. «Я не имел в виду, что ты плохо выглядишь, просто ты стала другая. Хотя это, наверное, нормально, что ты потеряла несколько фунтов, и глаза встретились, и какое-то мгновение они смотрели друг на друга. Пойду приведу Мэнди». Эверли старалась дышать ровно и глубоко, чтобы успокоить разыгравшиеся нервы. До сих пор ей не приходило в голову, что правда будет для них обоих легка. Не понимала она и того, как далеко простираются ее чувства к нему. От его прикосновения у нее не только ослабели руки и ноги, но и похолодело все внутри. Но сейчас ей некогда было копаться в своих переживаниях. Она должна подготовиться к встрече с девочкой. В панике от того, что при виде ее лица ребенок может испугаться, она даже зажмурилась. Она услышала, как они вошли и приблизились к кровати. «Кэрол!» Эверли медленно открыла глаза. Тейт держал Мэнди на руках. На ней было белое синим платьице и белый фарточек. На ногах белые колготки, синие кожаные туфельки. Левая ручка была в гипсе. Волосы у девочки были темные, шелковистые, очень густые и тяжелые, но короче, чем Эверли помнила. Словно читая ее мысли, Тейт объяснил. Пришлось ее постричь, потому что волосы были немного опылены. Сейчас волосы Мэнди едва закрывали ей шею. У нее была прямая челка до бровей. Большие карие глаза ребенка смотрели настороженно, как у Газели. «Покажи маме, что ты ей принесла», — сказал Тейт. В правом кулачке девочка сжимала букет маргариток. Она робко протянула их Эверли. Пальцы Эверли не слушались, и Тейт взял букет и бережно положил Эверли. «Я пока посажу тебя к маме на кровать, а сам пойду поищу, куда бы нам поставить цветы». Сейд опустил Мэнди на край койки, но стоило ему повернуться, как она захныкала и ухватилась за край его куртки. — Ну хорошо, — сказал он, — я никуда не уйду. Он украдко взглянул на Эверли и осторожно присел рядом с девочкой на краешек матраса. — Смотри, что она тебе сегодня нарисовала, — обратился он опять к Эверли поверх детской головки. Из нагрудного кармана он извлек сложенный лист плотной бумаги и, развернув, поднес ближе к ее лицу. — Скажи, Мэнди, что это такое?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 тем же странным взглядом. Девочке явно было все равно, понравился маме ее рисунок или нет. Она ткнула пальчиком в шину на носу Эверли. «А это что?» «Это шинка. Помнишь, мы с бабушкой тебе рассказывали?» Обращаясь к Эверли, он сказал, «Я думал, сегодня уже снимут». Она приподняла ладонь. «Завтра?» Она кивнула. «А для чего она?» спросила Мэнди. «Эта шинка ее очень заинтересовала. Это вроде твоего гипса».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 Она была рада видеть девочку, которая едва не погибла в огне. Катастрофа, конечно, оставила в ее душе глубокую травму, но Мэнди, по крайней мере, осталась жива и со временем оправится от потрясения. Одновременно Эверли чувствовала себя страшно виноватой, что она не та, за кого они ее принимают. Внезапно повинуясь порыву, но какой бывает способны только маленькие дети, Мэнди выставила вперед руку, чтобы дотронуться до щеки Эверли.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 Мэнди охотно приникла к ней всем телом. Безмолвно склонившись к девочке, Эверли гладила ее по голове. Мэнди почувствовала ее невысказанную теплоту. Она быстро успокоилась, села прямо и коротко сообщила. «Мамочка, я сегодня не пролила молоко». Сердце Эверли растаяло. Ей захотелось обнять малышку и крепко прижать к себе. Ей хотелось сказать ей, что развитое молоко не имеет никакого значения, потому что они выжили в страшной катастрофе но ей оставалось только молча смотреть, как Тейт опять берет ребенка на руки. «Не будем злоупотреблять гостеприимством хозяйки», сказал он. «Пошли маме воздушной поцелуй Мэнди». Девочка не послушалась. Вместо этого она робко обвела его ручонками за шею и уткнулась лицом в воротник. «Ничего, как-нибудь в другой раз», сказал он Эверли, извиняющимся тоном. «Я сейчас вернусь». Через несколько минут он возвратился, но уже один. Я опять оставила ее у сестер,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 Что-то у нее не ладится. Террел. В его голосе звучало такое отчаяние, что сердце Эверли разрывалось. Раньше, когда я брал ее в Макдональдс, она ходила к лесу. Теперь никакой реакции. Уперев локти в колени, он закрыл лицо руками. Я все перепробовал, чтобы ее расшевелить. Ничто не срабатывает. Я не знаю, что делать. Подняв руку, Эверли погладила его по волосам. Он сдрогнул и дернулся, почти встряхнув ее руку. Она так поспешно убрала ее, что всю руку прошила острая боль. Она застонала. «Прости», — сказал он, резко поднимаясь, — «ты в порядке? Позвать кого-нибудь?» Она отрицательно мотнула головой, затем поправила сползший набок шарфик. С особой болезненностью она вдруг ощутила всю наготу и незащищенность. Ей не хотелось, чтобы он видел ее такой уродиной. Убедившись, что боль у нее прошла, он сказал, «Не беспокойся за Мэнди». «Пора, время, и все будет в порядке. Не надо было мне тебя говорить. Я просто устал. Компания набирает силу и, впрочем, не важно. Это мои заботы, а не твои. Мне надо идти. Я понимаю, что наш визит тебя утомил. Пока, Кэрол». В этот раз он даже не коснулся ее руки прощания. Глава девятая. «Мы не надоели тебе, Тейт?» Он виновато взглянул на менеджера своей компании. «Прости». Сознавая, что у Эдди есть причина беспокоиться о нем, Тейт прокашлялся, выпрямился в кожаном кресле и перестал бесцельно крутить в руках карандаш. Этот день он, они решили провести дома, чтобы обсудить стратегическую линию предвыборной кампании на последние несколько недель, оставшиеся до предварительных выборов. «На чем ты отключился?» «Где-то между Эль-Паса и Суэтуотом», — отозвался Тейт. «Слушай, Эдди». «А ты уверен, что эта поездка по западному Техасу так уж необходима?» «Абсолютно необходима», — вмешался Джек. «При нынешней цене на сырую нефть люди только и ждут твоей моральной поддержки». «Врать я никому не стану. Ты знаешь мое отношение к ложным надеждам и пустым обещаниям». «Мы хорошо понимаем твою позицию, Тейт», — сказал Нельсон. «Но за кризис, в каком оказался нефтедобыча, частично несет ответственность и сенатор Декер. Это он поддержал тогда торговое соглашение с арабами. Самое время напомнить об этом нефтяникам, оставшимся без работы. Тейт отшвырнул карандаш и поднялся. Тунув руки в карманы джинсов, он прошел к окну. День был великолепный. Весна еще только-только начиналась, но багряник и нарциссы уже расцвели. Постепенно начинало зеленеть пастбище. — Ты что, не согласен с Нельсоном? — спросил Эдди. — Полностью согласен, — ответил Тейт, продолжая стоять к ним спиной. «Я знаю, что должен быть там, без устали цитируя недальновидные суждения Деккера и вселяя оптимизм в отчаявшихся людей. Но я должен быть и здесь». «Кэрол». «Да, и с Мэнди». «Мне казалось, психолог Мэнди говорила, что время все вылечит, и когда Кэрол вернется домой, девочка быстро поправится», — заметил Джек. «Да, говорила». «Значит, твое присутствие или отсутствие никак не могут повлиять на Мэнди» и для Кэрол ты ничего сделать сейчас не можешь. «Если не считать, что я могу быть с ней рядом», нетерпеливо проговорил Тейт, вынужденный защищаться. Он повернулся к ним лицом. «Для чего? Чтобы просто стоять там и смотреть в эти большие распухшие глаза?» воскликнул Джек. «Господи, у меня от них прям мурашки на коже». От бикстактной реплики брата лицо Тейта сделалось жестким. «Помолчи, Джек», — оборвал Нельсон. Тейт холодно сказал «Просто стоять и смотреть, пока это все, что я могу для нее сделать, Джек. Но делать это моя обязанность. Разве я не объяснил тебе этого раньше?» Эдди со страдательским вздохом опустился в кресло. «Мне казалось, мы все пришли к выводу, что и в этой частной клинике Кэрол удобней, чем было бы дома. Да, за ней там ухаживают как за королевой, намного лучше, чем в госпитале, — заметил Джек. Она с каждым днем выглядит все лучше». «Насчет ее глаз я просто пошутил. Как только краснота спадет, да еще волосы отрастут, она будет выглядеть потрясающе. Не понимаю, в чем проблема?» «Проблема в том, что она еще не оправилась после психической травмы и физического увечья», ответил Тейт раздраженно. «С этим никто не спорит», — сказал Нельсон. «Но ты не должен упустить свой шанс, Тейт. Ты также несешь ответственность за свою предвыборную кампанию, как и за свою жену. Вы думаете, я этого не понимаю?» обратился он сразу к троим. «Ты это понимаешь, — сказала Эдди, — и Кэрол это прекрасно понимает. Возможно. Но без меня дела у нее идут хуже. Доктор Сойер говорил мне, что она просто впадает в депрессию. Откуда ему знать, в депрессии она или готова плясать от радости? Она ведь еще ни слова... «Джек!» — в голосе Нельсона зазвучали нотки, к которым он нередко прибегал в годы военной службы, когда ему требовалось умереть амбиции через чур заносчивых летчиков. Обычно в таких случаях они моментально превращались в кающихся грешников. Отставной полковник ВВС до мозга гостей он строго взглянул на старшего сына. Когда дети были маленькими, он редко прибегал к физическому наказанию, оставляя его лишь на случай крайней необходимости. Как правило, дело обходилось одним единственным уничтожающим взглядом и резким окриком, и дети становились как шелковые. Попытайся, пожалуйста, войти в положение брата. Слова отца умерили пыл Джека, и он сел в явном раздражении. "Кэрл, первый сказала бы тебе, что надо ехать», — сказал Нельсон Тейту, понизив голос. «Я бы не говорил, если бы не был в этом уверен». «Я согласен с Нельсоном», — ставила Эдди. «А я согласен с вами обоими. Если бы не авария, она бы уже давно складывала чемодан, чтобы ехать вместе со мной». Тейт потер затылок, пытаясь снять напряжение и усталость. «Но сейчас, когда я говорю ей, что должен ехать», я вижу в ее глазах панический страх. Этот взгляд не дает мне покоя. Она все еще так ранима. Я чувствую себя виноватым. Прежде чем уезжать на такой большой срок, я должен выяснить для себя, как она перенесет мое отсутствие. Он молча обвел их взглядом. На всех трех лицах он прочел молчаливый протест. Каждый остался при своем мнении. Он выдохнул. Черт, пойду, пройдусь. Он вышел из дома. Через пять минут он уже скакал верхом, через ближайшее пастбище, огибая стада лениво пасущихся гибридных коров. Никакой цели у него не было, ему просто был нужны уединение и покой, какой дает природа. Все эти дни он почти ни на минуту не оставался один, но за всю жизнь никогда еще не чувствовал себя так одиноко. Отец Джек и Эдди были вольны давать ему советы касательно политики, но в личных делах принимать решения мог только он сам. Он никак не мог забыть, как Кэрол коснулась его головы. Что это означало? Того дня прошло уже две недели. Он сто раз разобрал этот эпизод по косточкам, и все же неясность оставалась. Из-за его резкой реакции вся сцена длилась не более доли секунды, ровно столько, сколько понадобилось ей, чтобы погладить его по виску. Но он считал, что более интимной минуты между ними не было за все годы их знакомства. Это ощущение было сильнее первого поцелуя, первой близости и последней близости. Возле полноводного ручья, бегущего со звездковых скал, он опустил поводья и спешился. На камнях росли дубы, хвойные и мескитовые деревья. Дул сильный северный ветер. У Тейта раскраснели щеки и заслезились глаза. Он вышел без куртки, правда, солнце было достаточно тепло. Прикосновение Кэрол сильно взволновало его, потому что это было так на нее не похоже. Она знала, как обращаться с мужчиной. До сих пор, несмотря на все, что между ними случилось, Воспоминания о первых днях их влюбленности приводило его в возбуждение. Когда Кэрол хотела, она очень искусно действовала руками. Она умела выразить ими все, что у нее на уме. Подразнить, искусить, заинтриговать или быть откровенной. Последнее прикосновение было совсем иного рода, и он почувствовал разницу. Это был жест сочувствия и понимания. Это было незаученное движение. Оно шло от чистого сердца, а не от трезвого расчета. То был жест Самоотречение. отречения. Как это не похоже на Кэрролх? Он повернулся на звук приближающейся лошади. Почти так же проворно, как до него, Тейт на землю спрыгнул Нельсон. Я тоже решил подышать, сказал он. Уж больно, погода хороша. Задрав голову, он посмотрел на лазурно-голубое небо. Не болтай, ты примчался на помощь. Нельсон хохотнул и кивком предложил присесть на валон. «Зи видела, как ты уехала. Она посоветовала устроить перерыв в работе и принесла ребятам перекусить, а меня послала за тобой. И показалось, ты чем-то расстроен». «Да». «Ну-ну, парень, возьми себя в руки», — приказал Нельсон. «Не так это просто. Мы все с самого начала понимали, что предвыборная гонка потребует много сил. Ты ожидал чего-то другого? Дело не в компании». «К ней я готов», — сказал он, решительно выстыв вперед подбородок. «Тогда, значит, болезни Кэрл — Что ж, и тут было ясно, что не все пойдет гладко. Повернув голову, Тейт резко спросил. — Ты не заметил, как она изменилась? — Врач говорил тебе, что какие-то изменения возможны, но они едва заметны. Я говорю не о внешности. Я говорю о том, как она реагирует на некоторые вещи. — Нет, я ничего такого не заметил. — Что, например? Тейд привернул несколько случаев, когда в глазах Кэрол отражались неуверенность, беззащитность, страх. Нельсон слушал внимательно, потом после долгого раздумия, ответил. «Я бы сказал, что ее тревожное состояние вполне естественно. Разве не так? Ее лицо было изуродовано до неузнаваемости. От этого любая женщина запаникует, что уже говорить о такой, как Кэрол. Для нее лишиться красоты вполне достаточная причина для душевного волнения». «Наверное, ты прав», — пробормотал Тейт. «Но я бы скорее ожидала от нее сначала злости и только потом страха. Я не могу этого объяснить. Я просто это чувствую. Он припомнил первое посещение Мэнди, потом допавил. Я еще трижды привозил ее, и всякий раз Кэрол пра плакала и прижимала Мэнди к себе. Она просто не может забыть, что чуть не потеряла дочь. Это нечто большее, отец. Один раз, когда мы вышли из лифта, то увидели, что она выехала нам навстречу в каталке. У нее еще не были вставлены зубы, и голова была замотана шарфиком, и нога в гипсе. Он недоуменно покачал головой. Она выглядела, черт знает как, но набралась смелости выехать к нам. «Как, по-твоему, способна Кэрол на такое?» Ей не терпелось вас увидеть и похвастаться, что она уже может вставать с постели. Стоит на мгновение задумался, все же это объяснение показалось ему неубедительным. Когда это Кэрол делала над собой усилия, чтобы доставить кому-то удовольствие? Он был готов поклясться, что, хотя она еще не могла улыбаться при виде его и Мэнди, она внутренне засияла. «Думаешь, это просто игра?» «Нет», — с сомнением ответил Нельсон. «Но, по-моему, это...» «Временно?» «Да», — сказал тот ровным голосом. «Я привык смотреть фактом в лицо, Тейт. Ты сам знаешь. Я не собираюсь вмешиваться в твою личную жизнь. Мы зигу рады, что и ты, и Джек со своими семьями живете у нас, и мы хотим, чтобы так все и оставалось. Поэтому мы договорились никогда не встревать ваши дела». Если бы спросили меня, я бы заставил Дора Тирея лечиться. А уж Фэнси получила бы у меня столько шлепков по заднице, сколько она заслужила. Он помолчал. «Может быть, мне надо было высказаться раньше, но я все надеялся, что ты сам справишься со своими семейными делами. Я знаю, что вы с Кэрол последние два года как будто отдалились друг от друга». Он замахал руками. «Не надо говорить мне почему. Мне это знать не обязательно. Я просто это почувствовал. Понимаешь? Черт!» В каждом браке бывают тяжелые моменты. Мы Зи от души надеемся, что вы с Кэрол сумеете сгладить все шероховатости, родить еще ребенка, в Вашингтон и проживете до старости лет в согласии. Может быть, то, что случилось с ней, как раз и поможет вам сблизиться снова. Однако, продолжал он, не жди, что Кэрол вмиг изменится. Боюсь, что тебе теперь понадобится еще больше терпения, чем раньше. Эйд слушал отца внимательно, стараясь не упустить и того, что осталось между строк. «Ты хочешь сказать, что я выискиваю в ее поведении то, чего нет?» «Такое возможно», — сказал тот с нажимом. «Обычно, когда человек был на волосок от смерти, он становится сентиментальным. Я знала летчиков, которые угробили свою машину, а сами уцелели. Типичная история. Человек начинает думать обо всем, чего он чуть ли не лишился». Чувствует вину перед близкими за то, что мало уделял им внимания. Обещает исправиться, изменить свое отношение к жизни, стать лучше и все в том же духе. Он положил руку Тейта на колено. «Я думаю, именно это и происходит с Кэрол. Я не хотел бы, чтобы ты стал надеяться, будто этот несчастный случай излечит ее от всех ее недостатков, и она станет образцовой женой и матерью». Доктор Суэр обещал исправить некоторые изъяны ее лица, но не души. — добавил он. — Наверное, ты прав, — сказал Тейт. — То есть умом я понимаю, что ты прав. Возможно, я именно это и делаю, Выискиваю то, чего нет. Опершись на плечо Тейта, Нельсон поднялся. — Ни в чем тебя не вини. Время и терпение сделают свое дело. Все, ради чего стоит жить, требует терпения, сколько бы это ни длилось, пусть даже всю жизнь. Они отвязали лошадей и поехали к дому. На обратном пути они почти не разговаривали. Подъезжая к конюшне, Тейт подался вперед и обратился к отцу. «А насчет поездки по западному Техасу...» «Да-да-да», — да. перебросив правую ногу через коня, Нельсон соскочил на землю. «Я решил пойти на компромисс. Поеду на неделю. На более долгий срок я не могу ее бросить одну». Нельсон легонько шлепнул Тейта по ноге вожжами, потом передал их ему. «Я знал, что ты примешь правильное решение. Пойду скажу Эдди и Джеку». Он поспешил в дом. «Отец!» — Нельсон остановился и обернулся. «Спасибо тебе», — сказал Тейт. Нельсон махнул рукой. «Займись лошадьми». Тейт шагом направил коня к конюшне, ведя по усцы лошадь отца. Соскочив, он принялся чистить коней, чему был обучен с раннего детства. Но не прошло нескольких минут, как он опустил руки и уставился перед собой. Тот вечер ему так нужны были ее нежность и сострадание. Ему хотелось верить, что это был искренний порыв. Ради их семьи, ради Мэнди он молил, чтобы перемены в Кэрол были невременными. Об этом можно будет судить только позднее. Отец прав. Думать сейчас, что Кэрол изменилась, это выдавать желаемое за действительное. Всем своим прошлым поведением она доказала, что она неверная и ненадежная жена. Он не имеет права доверять ей. Иначе все, и прежде всего он сам, Будут считать его болваном. Путь оно все проклято. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.